После той ужасной сцены Франц тяжело заболел и заболел почти неизлечимо. Врач нашёл у него воспаление мозга и сказал, что надо приготовиться к худшему. Девять долгих дней больной бредил, и Клаус, который ухаживал за ним, не отходил от его постели ни на минуту, заботясь о нём, как самая нежная мать, пришёл в ужас от деяний рук своих. Впервые со времени их знакомства, благодаря тому, что его ученик впал в бредовое состояние, он смог проникнуть в самые тёмные уголки этой странной, суеверной, холодной и в то же время страстной натуры. И Клаус был потрясён тем, что ему открылось. Он увидел Франца таким, каким тот был на самом деле, а не таким, каким казался посторонним людям музыка была смыслом его существования а похвалы воздухом которым он дышал и без которого жизнь становилась для него тяжким бременем лишь струны скрипки были для стенио источником энергии но для того чтобы поддерживать огонь жизни ему были нужны аплодисменты людей и даже богов Клаус с изумлением обнаружил искреннюю, артистическую, земную душу, но божественное начало в ней напрочь отсутствовало. У этого питомца Муз, наделённого богатым воображением и каким-то рассудочно-поэтическим даром, не было однако сердца. Слушиваясь в этот исступлённый бред, в то, что возникало в больной фантазии Франца. Клаус чувствовал себя так, словно впервые за всю свою долгую жизнь он исследовал удивительную неизвестную страну, человеческую природу, но не в нашем мире, а на какой-то еще незавершенной планете. И, увидев все это, Клаус содрогнулся. Не раз за это время... Он задавался вопросом, а не окажет ли он услугу своему мальчику, если позволит ему умереть, прежде чем тот придет в чувства. Но он слишком сильно любил своего ученика, чтобы долго вынашивать подобную мысль. Франца колдовал его истинно артистическую натуру, и теперь Клаус чувствовал, что их жизни неотделимы одна от другой. Старик никогда не испытывал ничего подобного, поэтому он решил спасти Франца даже ценой своей долгой и, как ему казалось, в пустую прожитой жизни. На седьмой день болезни наступил ужасный кризис. Целые сутки больной не смыкал глаз и не замолкал ни на минуту, находясь в состоянии бреда. Он подробно описывал каждое из своих необыкновенных видений. Фантастические, призрачные тени, нескончаемой и неторопливой процессией выплывали из полумрака его тесной комнаты, и Франц окликал каждую из них по имени, словно здоровался со своими старыми знакомыми. Себя же он называл Прометеем. Ему казалось, что... что он прикован к скале четырьмя ковами, сделанными из человеческих кишок. У подножия кавказских гор бежали чёрные воды Стикса. Они покинули Аркадию и теперь пытались окружить семью кольцами скалу, на которой он мучился. Хочешь ли ты узнать, как называется Прометеева скала, старик? прокричал он в ухо своему приёмному отцу Тогда слушай имя ей Самуэль Клаус Да-да печально бормотал немец Это я погубил франца пытаясь принести ему утешение рассказав о колдовстве поганини слишком сильно поразили его воображение О бедный мой мальчик Ха-ха-ха Больной разродился громким резким смехом. Ах, что говоришь ты, бедный старик. Так-так, ты всё равно ни на что не годен. Ты хорошо бы смотрелся, если тебя начить на прекрасную скрипку кремону. Клаус дрогнул, но ничего не сказал. Он только наклонился к бредившему молодому человеку. И поцеловав его в лоб с нежностью любящей матери, на некоторое время покинул комнату больного, чтобы привести в порядок свои мысли. Когда он вернулся, бред больного перешёл в другую стадию. Франс пытался подражать звучанию скрипки. А к вечеру этого дня больному стали мерещиться призраки. Он видел духов огня, которые хватались за его скрипку. Их костлявые руки с пылающими когтями, выроставшими из каждого пальца, подзывали старого Самуэля. Они обступали учителя, собирались растерзать его, единственного человека на свете, который любит меня бескорыстной, возвышенной любовью, чьи кишки могут принести хоть какую-то пользу, продолжал бормотать франц с горящим взором. и демоническим хохотом. На второе утро Жар, однако, спал, и к концу девятого дня с тенью поднялся с постели. Ничего не помня о своей болезни и не подозревая, что позволил Клаусу прочесть свои самые сокровенные мысли. Да и мог ли он знать, что ему пришло в голову принести в жертву своему честолюбию старого учителя вряд ли единственным непосредственным результатом его роковой болезни стало то, что поскольку из-за пренесённой клятывы его артистический дар не находил себе выхода, в нём проснулась другая страсть, которая могла дать пищу его честолюбию и необузданной фантазии. Он с головой ушёл в изучение оккультных наук, алхимии и магии. Занимаясь магией, молодой мечтатель пытался заглушить тоску по своей, как он полагал, навсегда утраченной скрипке.